Глава 3. Море зовёт. После того, как Ежи и Марк на скорую руку увели обитателей убежища в курс дела, на срочно организованном совете старейшин стали обсуждать два самых насущных вопроса: еды и электроснабжения. Грибная плантация от реактора уже 15 лет работает, разводил руками начальник отдела питания. А овощи, с ними как быть? Им круглосуточный уход нужен. Ваше руководство доложило, что автономные системы жизнеобеспечения хватит ещё. Еж мгновение колебался, встретившись с цепким взглядом сидящего во главе совета Боровикова. Надолго. Надолго это насколько? спросили из зала. Вернуться они точно успеют, степенно ответил Боровиков. А с отоплением как быть? подняла руку худенькая девушка с запавшими глазами. Нам детей в леслях морозить нельзя. Товарищи, всё решаемо, примирительно подняв руки, успокоил глава старейшин. Все вопросы по мере поступления. Почему вы уверены, что в этой Антарктике вообще что-то есть? снова поинтересовался кто-то. Да что же они всё об одном и том же! Коротко переглянувшись с Ежи, с досадой пробормотал Марк: "Расселись тут как на пресс-конференции". "Как уже было сказано ранее, стал терпеливо отвечать тот. В нашем распоряжении оказались ценнейшие документы и карты, указывающие на возможное местонахождение хранилища искомого вируса. «Вот именно возможное! Документы!» «А вы рассеялись, уши развесили! Ага!» С заднего ряда поднялась дородная бабища с поросячьей мордой и, подбоченившись, воинственно оглядела присутствующих. «Лодку они нашу стибрить захотели, вот что я скажу! Ага! А вы свою заведите, а на чужое не зарьтесь!» «Да нет же!» — смутился под неожиданной атакой ежи. Говорю вам, миссия у нас. Люди в вопросе подготовленные, я к примеру, бывший аспирант Гданьского медицинского университета. Аспирант он? Тогда документ за подписями кожи. Делая ударение на последний слог, продолжала наседать Толстуха, уже прорываясь к столу старейшин. А то мы знаем таких, слышали гастролёры какие-то, ага. Мы вам не про фуырки какие-нибудь, а жёны офицерские. Давай сюда. В иде растерянность калининградских гостей, похрустывающие грибом дородные бабье племя рассевшиеся на галёрке, поддержала товарку одобрительным гомоном. Ты, Михална, раньше времени-то воду не кипяти. — осадил крикунью Ерофеев. — А ты, Ерофеич, тоже хорош, уши развесил. — Ага. Михална грозно нависла над председательским столом. — Мы даже толком не знаем, что они за птицы такие. — Ладно, ладно, покажи ей, — как от головной боли поморщился ежи и кивнул сидящему рядом Марку. — Не отстанет ведь. — Ну-ка посмотрим. — Ага. — Товарищи. Так, от временно исполняющего обязанности командующего калининградской группировкой западного военного округа генерала Федотова. Официальная просьба, послюнявив палец, толстуха развернула протянутый марком лист и, чуть шевеля мясистыми губами, стала быстро читать. «Мужики, вы ж солдаты, вы же давали присягу. Знаю, нет больше той страны, но с пустой стороны, пустя стольких лет в приморский настоящее чудо ой бабаньки не добравшись до конца пронзительно заголосила она прижимая руки скомканным письмом к груди что же это делается-то мужей-то наших забирать прижли ага вы что делаете вскочил со своего места ежи «Это же официальный документ! Верните сейчас же!» «Охлонись, курица!» — не выдержал вскочивший с места Тарас, рослый плечистый мужик с густыми висячими усами. «Чего перед людьми позоришь?» «Не пущу!» Решительно скатившись с возвышения, на котором располагался председательский стол, толстуха с воем вцепилась в нахмурившегося мужа, 30 лет боками тёрлись, под соньё сопливая. Куда я одна? Пусть забирают свою лодку и катятся к чёрту на рога! Подруги Михалны тут же возбуждённо заквохтали, словно куры на насесте. В небольшом помещении поднялся возмущённый гвалт. Тихо, товарищи. Повысив голос, Боровиков звонко застучал по столу, подвернувшимся под руку дыраколом. Посмотрите на себя, поднявшийся ежи повысил голос, стараясь перекричать царящий в помещении ковардак. Раселись тут, как у Христа за пазухой. Да уж сидим, не жалуемся, ага? Окрысилась по-прежнему не отпускающая Тараса Михайлна. Так и помирать будете, как кроты. А дети? Хотите, чтобы они, а потом и их дети, так под землёй дальше и гнили? Это ведь шанс не только для нас, но и для остальных выживших. Да нету больше никого, уж поверь, братуха. И средина помещения пробасил начальник местной группы добытчиков. Ни за кого больше задницу рвать финита. Отстрелялись. «Но мы-то ведь как-то к вам пришли!» — повернулся к явно подвыпившему мужику Ежи. «А это, между прочим, тоже странно!» — не сдавался тот. «Последняя группа до Калининграда дойти пыталась, так только Птах через неделю вернулся и то того у Мишком тронулся. А вы тут от тена, как снег на голову, живоздоровехоньки, принимайте, хозяева дорогие!» «Уж не мародеры ли из дачных районов?» В поисках поддержки Ежи переглянулся с сидящим Марком, который с возрастающим беспокойством следил за перепалкой. «Прекратите шуметь, перетопчемся!» Снова прикрикнул Боровиков, выводя разговор из опасного русла. «Они не на десять лет уходят. А так, глядишь, и получится чего. В конце концов, если техника есть, почему не попытаться?» Наша лодка, может, теперь одна единственная во всём мире осталась. Не хотелось бы в это верить, мрачно пробормотал сидящий рядом с ним Лобачёв. Моё слово последнее, тоном нетерпищим возражений подытожил Боровиков. Начинайте готовить экспедицию. Стук дырокола возвестил об окончании заседания.